Глава двадцать шестая Прошло три часа, пока отравленные и невыспавшиеся солдаты Империи Света собирались силами. Инквизитор и жрецы неустанно трудились, очищая оружие от демонической скверны. Золотое пламя и святые молитвы выжигали зубчатые руны, несущие злую волю черный геррант. Дарин ходил туда-сюда, терзаемый божественным желанием разрушать, но не смеющий напасть, пока не убедится, что его люди не станут бездумно убивать друг друга. «Я знаю, что инквизиторы способны исчезать и появляться вновь в мгновение ока», — обратился он к Сиру Орвину. «Ты можешь обойти эту их стену?» Сир Орвин кивнул. «Могу, но не стану!» Я перемещаюсь лишь на короткие расстояния и буду слишком слаб, если эти порождения тьмы вздумают напасть на меня. Очищение уже утомило меня». Дарин снова начал расхаживать. В конце концов он повернулся и изучающе осмотрел прекрасные и весьма приметные доспехи посвященного рыцаря, постукивая пальцем по подбородку. «А как насчет небольшой хитрости?» Наконец, когда свет начал меркнуть и погода ухудшилась, солдаты снова взялись за праведное оружие. Они преклонили колени, чтобы получить защитное благословение жрецов, а затем отправились на новый штурм стены. Солнце не могло пробиться сквозь нависшие над долиной тучи. Снова пошел дождь и поднялся холодный ветер, создав преимущество защитникам. У них, по крайней мере, были костры и укрытие от непогоды. Черная герран восседала в удобном кресле на верхушке надвратной башни, укрытая от моросящего дождя полотняным навесом. Она не сводила глаз с врага. Ее воля оставалась такой же несгибаемой, как раньше, но неумолимый возраст тяжким грузом давил на ноги и спину. Кто-то начал подниматься к ней. — Привет, Мэйвен, — сказала она, не оборачиваясь. — У тебя глаза повсюду, — отозвалась некромантка, влезая на скрипучий деревянный настил. «И однажды они тебя подведут». «Мои старые глаза вполне возможны», — согласилась Черная Герран. «Но глаза демонов никогда. Ты слишком доверяешь злобным тварям». Теперь Черная Герран повернулась к ней, и Мэйвен, понимающе улыбнулась. «Что ты знаешь об инквизиторах?» «То же, что и все», — ответила некромантка. «То есть очень мало». Судя по постоянно горевшему в последние несколько часов золотому огню, их источники силы неисчерпаемы. — Это все боги, — сказала черная геран Смертные заимствуют силу, и я подозреваю, что через какое-то время она их опустошит. Неподготовленную душу поток магии должен просто высушить, оставив после себя лишь безвольную оболочку. — Вполне вероятно, — согласилась Мэйвен. Может, Тиарнахс сумеет рассказать больше, чем я. повелительницу демонов покачала головой. Даже на пике своего божественного могущества он не мог похвастаться таким количеством верующих и такой силой, как Светлейшая, да и вряд ли хотел этого. Хотя идея неплохая. Обязательно спроси его поскорее. Если повезет, может, даже получишь прямой ответ. Мэйвен натянула капюшон и отправилась на поиски бывшего бога. Она удивилась, не обнаружив его на стене вместе с ополчением Тарнбрука, но один из мальчишек, подносивших из города припасы, указал на спешно покинутый крестьянский двор к югу от стены. Мэйвен нашла согнутого пополам в приступе рвота и беспрерывно бормочущего проклятия Тиарнаха в сарае. — Упился до бесчувствия в такое время! — усмехнулась она. — Начинается новый штурм. Он вскочил и вытер рыжие усы рукавом. «Отвали, Мэйвен!» Его лицо было влажным и болезненно-бледным. Он помчался к стене, но некромантка не отставала. «Что ты знаешь о посвященных рыцарях и их дарованной богиней силе. Он остановился и обернулся, вытирая со лба капли дождя. «Дарованной? Эти ублюдки хрена не святые, и силу взяли сами!» Мэйвен моргнула, не зная, что сказать. Обычно выжить из Тиарнаха прямой ответ было не проще, чем кровь из камня. — Тут вот какая штука, — продолжил он. — Магическое пламя, которое они разбрызгивают, как сущий пьяница, содержит малую талику жизни их бога. Как если бы я отрезал палец и стал брызгать кровью тебе в лицо. Только в этом золотом огне нет боли и гнева. Он... — Тиарнах надолго задумался. — — Наверное, его можно назвать пустым. В нем нет ни капли злобы. Почти невинный. — Пустым, — подумала Мэйвен. — Как может божественная сила, используемая для убийства, быть невинной? От темных мыслей о том, что задумал принц Сокол, кровь стыла в жилах. Их беседу прервал звук боевых горнов. Тиарнах выругался и затрусил к стене. Мэйвен медленно последовала за ним, одареваемая тревожными мыслями. Облегчение на мокрых лицах ополченцев, увидевших Тиарнаха, привлекло ее внимание, и она задумалась над отсутствием седины в его рыжих волосах. Глубокие морщины вокруг глаз тоже немного разгладились. «Может, для обретения силы Богу не нужен официальный культ? Может, достаточно просто веры в него?» На стене толпились обученные ополченцы, вооруженные мясники, плотники, охотники, пастухи и прочие горожане. Все они, стиснув зубы, вцепились в оружие, а строй солдат Империи Света ровным шагом продвигался вперед. Враг больше не станет безрассудно атаковать. «Нужно удержать эту стену всего час!» — крикнул Тиарнах. «Только хрена в час!» «Потом сможем свалить в Тарнбрук, обсохнуть и опрокинуть пару бочек Эля!» Горожане беспокойно топтались. Все понимали, что готовится какой-то темный план, но никто не знал подробностей, да и не хотел. Они только были уверены, что не желают оказаться рядом со стеной после захода солнца. Армия Империи Света приближалась, и когда посыпался, дождь стрел перешла на бег. Стрелы стучали о поднятые щиты, лишь немногие пронзали доспехи и плоть. Две через сапоги воткнулись в ноги, пригвоздив взвывших солдат к земле. Черная Герран нахмурилась, изучая приближающегося врага, отметив их предводителя в тяжелых доспехах, отмахивающегося от стрел, как от мух. — Странно, я вижу только одного рыцаря. А где их проклятый инквизитор? Мэйвен подалась вперед, прикрыв глаза от красного заходящего солнца. «Я тоже его не вижу». «Будь они прокляты!» — рявкнула черная Герран. «Должно быть, он снял доспехи, и мы не сможем противостоять тому, чего не видим. Запускай свою некротическую чуму. Мы должны проиграть, но еще не сейчас». Не удостоив ее ответом, Мэйвен принялась за работу. Черный, пожирающий плоть туман, поднялся с земли на правом фланге вражеского строя, заклубился по сапогам и рассеялся. Некромантка моргнула и повторила попытку, на этот раз в центре. Люди закричали, когда участки открытой кожи отмерли и сошли, обнажив красные и блестящие слои жира и мышц. Мэйвен открыла рот, чтобы предупредить черную Герран, но было слишком поздно. По стене пронесся золотой огонь, превратив десяток горожан и ополченцев на левом фланге в пепел и дымящиеся кости, покатившиеся по камням. На обугленные укрепления взобрались солдаты Империи Света и атаковали оставшихся защитников с тыла. Амог, Вундак и Рогаш стояли на стене, сокрушая щиты и черепа могучими топорами. Амог покрывали неглубокие раны, которые, казалось, только раззадорили ее». Она заметила брешь, зарычала и бросилась вперед, чтобы зарубить непрошенных гостей, крича «Вы не умеете драться, мелкие людишки!» На стену взобрался обычный пехотинец в залатанные кольчуги и повернулся к ней. Его меч вспыхнул золотым пламенем. «Как бы не так, тварь! Меня зовут Сир Орвин, и я стану твоей погибелью!» Священный огонь устремился к ней. тамок схватила ближайшего имперского солдата и прикрылась им как щитом. Ее отбросила назад, впечатав спиной в ворота со стороны Тарнбрука. Она лежала неподвижно, продолжая сжимать обугленный труп. Спереди его кольчуга светилась вишнево-красным. Кожа вундак и рогаша побагровела от орочьей ярости — Они издали рев, оглушивший всех вокруг, и брызжа слюной бросились на инквизитора. Имперские солдаты попытались преградить им путь, но были грубо отброшены в сторону. Это было так же бесполезно, как пытаться остановить стадо разъяренных быков. — С нами сила бога Гордрама! — прорычала Вундак. Мощь их великого бога текла сквозь неё. топор сверкал. Когда к ним снова метнулось золотое пламя, она разрубила огненный поток пополам. Сир Орвин растерялся лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы Рогаш успел приблизиться к нему. Топор обрушился со всей яростью старейшины орков. Инквизитор решил мудро спрыгнуть со стены, неловко приземлившись со стороны Тарнбрука. Не обращая внимания на убегавшего с воплями мальчишку с охапкой стрел, он направил свою магию не на орков, а к надвратной башне. Ее охватил столб золотого пламени, взметнувшегося в темнеющее небо. Защитники ахнули и попятились, глядя, как атакуют черную герран. Когда пламя утихло, постройка лишилась маленького куска дерева и камня, остальное защищала сфера клубящейся тьмы. Она завихрилась и втянулась в небольшой шар в руке Мэйвен. Серый плащ некромантки дымился и почернел, а сама она тяжело опиралась на столб. Злобно зыркнув на посвященного рыцаря, она бросила в него шар тьмы. Сир орвин предпочел бежать, а не отражать атаку, и помчался назад к участку стены с орками. Позади него не произошло яркого взрыва магии. Шар тьмы просто ударился о землю и стал размером с дом Мгновение спустя он исчез, и на месте травы и мха осталась лишь пыль, смываемая дождем. Сир Орвин неестественно высоко подпрыгнул и приземлился на стену перед орками. Рогаш замахнулся огромным кулаком, метя рыцарю в лицо, но, к его удивлению, тот остановил его рукой, лишь слегка хмыкнув от усилия. Человек ухмыльнулся и пронзил огромного орка огненным клинком. Пламя прожгло дыру в широкой груди рогаша и вырвалось наружу. В грудь инквизитора врезалась нога вундак. Как не силен был этот человек, ему не хватило веса, чтобы устоять на ногах, и он пролетел вдоль стены, врезавшись в кучу своих солдат. Оглушенный Сирорвин поднялся на ноги, а рогаш упал на четвереньки, задыхаясь и роняя сбивни и кровавую пену. Вундак видела обугленную дыру в его груди, но не двинулась с места, чтобы помочь. Они оба знали, что рана смертельна, и она не хотела отнимать у товарища славную смерть. «Встань, воин Гардрама!» — торжественно произнесла Вундак. «Встань и сражайся! Убей врага! Умри достойно!» Рогаш поморщился и выпрямился. Он захромал к солдатам Империи Света, таща за собой топор. Грудь вздымалась от тщетных попыток набрать воздуха. — Уроду, конец! — крикнул какой-то солдат, и, увидев шанс прославиться, поднял меч над головой и бросился в атаку. Свободной рукой рога шпарировал направленный вниз удар. Меч прорезал его пальцы и ладонь, ударившись о кость. Большой орк усмехнулся и взмахнул топором. Из обрубка человеческой руки полетели брызги крови. Вундак просто стояла и считала, пока куча солдат навалились на рогаша, кололи его и резали, а он размахивал топором. Один мертвый человек, два, три. Топор выскользнул из неуклюжих окровавленных пальцев. Четвертый человек упал, получив бивнем в глаз. Старейшина орков пошатнулся, когда в грудь ему вонзилась стрела и, наконец, умер под их мечами. Только тогда Багровая от ярости Вундак с ревом бросилась в атаку. Ее топор рассек закованную в сталь грудь одного человека и лишил головы другого. Посвященный рыцарь двинулся ей навстречу. Его пламенный меч мелькал, как смертоносная гадюка, притворно метясь то в глаза, то в колено, то в горло, и вместо этого ударив в живот. Вундак отразила удар сверкающим топором, выпустив фонтан искр. Какой-то копейщик воспользовался возможностью и вонзил копье ей в бедро. По ноге хлынула горячая кровь. Вундак пришлось отступить под ударами пылающего меча инквизитора с шипением рассекавшего дождь. К ней устремились ополченцы Тарнбрука во главе с Тиарнахом, спешившим закрыть брешь в обороне. Вундак заревела и взмахнула топором, но сир орвин увернулся и выпустил в струю пламени — Вундак упала на колени, с рычанием борясь с мощью человеческого бога. Сир Орвин ухмыльнулся. «Гори, тварь!» Вокруг расцвел золотой огонь, обжигая и пожирая ее кожу, несмотря на защиту бога Гордрама. Это продлилось всего несколько секунд, пока сквозь пламя не пробился грязный сапог тиорнаха угодив прямо инквизитору в лицо. «Получи, хренов урод!» — крикнул тиорнах пинком сбрасывая потрясенного рыцаря со стены. Тот упал, все еще пылая, прямо в кучу своих людей. Они завопили, когда золотой огонь богини поглотил их. Тот самый огонь, который оставил глумящегося врага нетронутым. тиорнах повернулся и гневно воззрился на солдат Империи Света, стоявших на стене. Все они таращились на него с открытыми ртами. «Это моя стена, говнюки!» Амок зашевелилась, отбросила в сторону обугленный труп и ринулась в бой. Ополченцы присоединились к ней, с поднятыми копьями промчавшись мимо Тиарнаха. Имперские солдаты глянули вниз, на надымящееся и вопящее месиво, затем на ополченцев, Тиарнаха и огромную Амок запаниковали и прыгнули со стены. С поражением посвященного рыцаря штурм провалился. Предводитель войск империи отозвал людей. Инквизитор и его обожженные солдаты, хромая, вернулись к нему. Тарнбрук снова выстоял, но до наступления ночи еще оставалось время для новой атаки.